те же в надменности духа, отваги своей отдаваясь, ринулись свыше вперед, прекрасные нивы египтян опустошили, с собой их жену вели и младенцев, их же самих перебили. До города крики достигли. Крики эти услышав, египтяне вдруг появились с ранней зарею. Заполнилось поле сверканием меди, пешими, конными. Зевс, мол, не любец, трусливое бегство, в сердце товарищам бросил. Никто не посмел оставаться, ставший лицом к врагу. Отовсюду беда нам грозило. Многих из нас умертвили они заостренную медью. Многих живьем увели, чтоб трудились на них подневольно. Я же был отдан на Кипр чужеземцу, какой повстречался, Дмитору, сыну Иаса, насилием, царившему в Кипре. Множество бед испытав, оттуда я прибыл в Итаку. Голосом громким скричал Алкиной в ответ Одиссею, что за Бог послал нам беду эту, пира до да куку. Прочь от стола моего!» Туда отойди, в середину, или кое-что ты узнаешь по горше Египта и Кипра. Что за наглец неотвязный, какой попрошайка бесстыдный, Всех ты обходишь подряд, и дают они щедрой рукою, слепо, Чего им жалеть, чего им удерживать руку? Все добро тут чужое, кругом его сколько угодно». «Прочь от него отойди», — сказал Одиссей многоумный. «Да, твой дух оказался совсем не таким, как наружность. Дома из соли крупинки не дашь ты тому, кто попросит, если здесь, на Перу, у чужих восседая, не хочешь дать хоть кусочек мне хлеба. А вижу, его я тут много». Так он ответил. Сильнее еще Антиной разъярился, грозно взглянул на него и слова окрыленные молвил. «Но «Ну, недобром тебе нынче, я думаю, выйти придется вон из этого зала. Ты смеешь еще и ругаться?» Так он сказал и, схватившись скамейку, швырнул в «Одиссея» правое прямо плечо у спины. Но недвижимо остался, словно скала Одиссей. От его не свалился удар. Молча только повел головой, замышляя худое. Быстро к порогу пошел он и сел там, и полную сумку возле себя положил, и сказал к женихам, обращаясь, Слушайте слово мое, женихи, достославной царицы. Выскажу то, я, к чему меня дух мой в груди побуждает. Ни огорчение, ни боли в душе не бывает от мужа. Если свое защищая добро, он побои претерпит. Или за коров пострадает своих, за овец белорунных. Мне же побои нанес Антиной из-за проклятых желудок. Жалкий желудок, так много беды доставляющий людям. Но если боги, а также Иринии есть и для нищих, пусть Антиной постигнет смертельный конец вместо брака. Снова ответил ему Антиной, там рожденный. Ешь и спокойно сиди, чужеземец, или прочь убирайся. Иначе за руку взявший или за ногу юноши наши вмиг тебя вытащит из дому вон и всего искалечат. Негодование при этих словах овладело другими. Так ни один говорил из юношей этих надменных. «Нехорошо антиной» что несчастного странника бьешь ты. Гивель тебе, если это какой-нибудь Бог-небожитель. В образе странника всяких нередко и вечные боги по городам нашим бродят, различнейший вид принимая и наблюдают и гордость людей, и их справедливость. Так же им говорили. Но тот и равнодушен остался. В сердце великую боль за побитого сын Одисеев множил, однако же свек не сранил ни единой слезинки. Молча только повел головой, замышляя худое. Только до слуха дошло пенелопы разумной, что в зале был чужеземец побит, служанкам сказала царица. Если б тебя самого так избил полон, словно луки, Ключница тут, Евринома, с таким обратилась к ней словом. «Ой, если в наши проклятия с собой привели их к свершенью!